Шаг второй: Обратитесь к списку низкоаллергенных и нераздражающих средств. Тем не менее, некоторые продукты использовать можно, но они должны быть одобрены мной после изучения списка ингредиентов. Эти средства, они входят в список низкоаллергенных и нераздражающих препаратов, допустимо применять, пока не пройдет реакция. Идея списка пришла мне в голову на одном из собраний Американского общества по борьбе с контактным дерматитом. Известный американский дерматолог и бывший президент общества Кэтрин Зак представила перечень низкоаллергенных веществ, которое она назвала «Лоукал» – аббревиатура от английского «Low Contact Allergen List». Сходство с формулировкой «низкокалорийный» мне понравилось, но в то же время у меня было желание, чтобы мои пациенты не вступали в контакт и с аллергенами – и с раздражителями. Поэтому я немного изменила сам список и добавила в его название слово «нераздражающие». Пусть красивой аббревиатуры не получилось, важно то, что перечень действительно помогает людям. Почему он так важен? Потому что я не могу просто сказать, чтобы пациент купил в аптеке мягкое мыло или гипоаллергенный крем для кожи, ведь, как мы уже знаем, маркировки «мягкий» и «гипоаллергенный» не заслуживают доверия. Многие испытывают соблазн заменить какую-то из рекомендованных мной позиций. Или фармацевт в аптеке говорит, что такого-то средства нет в наличии, но в качестве замены предлагает другое. Тот же производитель обещает он или «возьмите это, оно для чувствительной кожи». «Я прошу пациентку пользоваться мылом Dove Sensitive Skin Beauty Bar». Она покупает гель Dove Go Fresh Revive Pomegranate and Lemon Verbena Body Wash, который, как и большинство гелей для душа, содержит раздражители и аллергены, в частности вербену лимонную. Нет, нет, нет, нет, нет и еще раз нет. Такие пациенты приходят на повторный прием в том же состоянии, в котором являлись на первичной. Поэтому я добавила в конце списка фразу Названия в списке относится к конкретным средствам, которые нельзя заменять на аналоги». Пользуйтесь этими средствами. Список содержит очень конкретные названия. Нельзя просто взять и купить любое средство компании, которое изготавливает продукцию для людей с чувствительной кожей, например, DAF или EVINA, потому что эти производители выпускают десятки средств, и в некоторых из них есть проблемные ингредиенты. Многие компании изначально разрабатывают свою продукцию так, чтобы в ней было как можно меньше аллергенов и раздражителей, но в какой-то момент идут на уступки. Как правило, это вызвано желанием удовлетворить потребность покупателей в отдушках и растительных компонентах. Так в составе появляется лаванда или, скажем, пижма девичья, и та, и другая способна спровоцировать и аллергию, и раздражение. Повторю, мной проверены составы средств, перечисленных далее. В случае с этой косметикой изготовители достигли поставленной перед собой цели, то есть по преимуществу продукты действительно гипоаллергенные. В них нет контактных аллергенов и раздражителей, нет отдушек, нет растительных веществ и даже консервантов. Как пользоваться списком низкоаллергенных и нераздражающих средств? Применяйте только те средства, которые указаны в списке. Помните, что у одного и того же производителя может иметься много разновидностей одного и того же продукта. Если в названии изменено хотя бы слово, это уже другое средство с другим составом. Если вы не смогли найти ни одного средства из какой-либо категории, однако нужно купить хотя бы что-то, выбирайте продукты, которые содержат не более 10 ингредиентов, и среди тех нет мыла, отдушек и растительных компонентов. Но лучше придерживайтесь списка. Если требуемые продукты отсутствуют в ближайшей аптеке, поищите в интернет-магазинах. Также многие указанные в списке производители реализуют продукцию напрямую потребителям. Если врач диагностировал вам розация, сиборейный либо атопический дерматит или какое-то другое кожное заболевание, скорее всего, он также выписал лекарство местного применения. Оно необходимо, чтобы очистить кожу от высыпаний, поэтому продолжайте использование, но избегайте аллергенов и раздражителей в других продуктах. Исключение составляет лечение акне. Многие средства местного применения, предназначенные для избавления от угревой сыпи, раздражают кожу, поэтому я рекомендую отказаться от них на тот же период, что и от привычной косметики. В единичных случаях в каком-то продукте из моего списка может оказаться аллергенное вещество. Дело в том, что аллергенов так много, что полностью исключить их просто невозможно. Какие-то из указанных средств могут содержать парабены, сульфаты, полиэтилен, гликоль и прочие соединения, которые какой-то из интернет-авторов назовет вредными или токсичными. Одни опасения реальны, другие сильно преувеличены. В целом мне не слишком важно, какие именно компоненты содержатся в косметике – натуральные или синтетические. Намного больше меня волнует присутствие в ней аллергенов и раздражителей. Список составлен таким образом, чтобы и тех, и других было по минимуму. Придерживайтесь рекомендованных средств, избавьтесь от проблем с кожей, и тогда сможете попробовать любую натуральную косметику без парабенов, какую захотите» однако делать это тоже нужно осознанно, как именно будет описано в шаге третьем. Очищающие средства. Дерматологи часто рекомендуют пациентам пользоваться мягким мылом. Что это значит? Обычно они подразумевают неионогенное очищающее средство с уровнем pH около 5-6, что соответствует естественной кислотности кожи. Оно сильно отличается от обычного мыла. Последнее довольно жесткое, так как его высокий щелочной PH, около 7 нарушает кислотную мантию кожи. Чем выше в составе доля натурального мыла, тем сильнее будет раздражать ваше средство. Чем больше оно нарушит естественную кислотность кожи, тем сильнее изменится ее микробиом. В этом контексте натуральное определенно не значит лучшее. И неважно, сколько в составе натурального мыла, козьего молока, оливкового масла и лаванды, если из-за своих сильных щелочных свойств оно повреждает, раздражает и сушит кожу. Вы помните, что молекула мыла состоит из двух частей. Липофильная связывается с жиром и маслом, а любящая воду гидрофильная сцепляется с водой. В традиционном мыле гидрофобная часть заряжена отрицательно, то есть она анионная. Отрицательно заряженные очищающие средства лучше удаляют жир и грязь, но они лучше удаляют и ценные липиды из защитного барьера кожи. Людям с реактивной кожей намного больше подходят синтетические очищающие средства. У наименее раздражающих очищающих продуктов гидрофобная часть катионная, то есть положительно заряженная, у других она вообще не имеет заряда. Существуют также средства, гидрофобная часть которых имеет как положительный, так и отрицательный заряд. Подобные молекулы называются цвитер-ионами, а косметика с ними включает ингредиенты типа CEPB, которые мы обсуждали в главе 5. Она мягче, но способна вызывать аллергию. Зачем эта информация? Лучший вид очищающих средств для тех, кто борется с проблемами реактивной кожи, это средства, не содержащие мыло. Такие продукты выпускаются под брендами «Ситофил» и «Серови». В них есть моющие компоненты, но они не содержат жиров и не лишают кожу естественного липидного слоя, который так важен для поддержания барьерной функции эпидермиса. Чтобы привыкнуть к подобным очищающим средствам, может потребоваться время. Некоторые пациенты жалуются, что таковые не очень хорошо очищают кожу, поскольку не образуют пену. Мы привыкли думать, что пена и пузырьки необходимы для качественного мытья. Не содержащие мыло очищающие продукты настолько мягкие, что могут не избавить от запаха тела, например, подмышками или в области паха. Но именно благодаря своей мягкости они и вошли в этот список. Очищающие средства для тела Пока не пройдет реакция, избегайте натурального мыла. В целом, для поддержания здоровья кожи подойдут не содержащие мыло очищающие средства, а также синтетическое мыло, которое очищает, не раздражая и без того реактивную кожу. Пользуйтесь такими продуктами. Avina Masturizing Bar. Доступна для заказа на ru.iherb.com. «Биодерма Атодерм Ультра Суфинг Фоминг Джел». «Ля Рош Пазель и Пикар Содержит SLES. Очищающие средства для рук. Помните, не пользуйтесь мылом, и, возможно, вам придется носить с собой один из этих продуктов, если вы пользуетесь туалетом на работе или вне дома. «Эвина Мастурайзинг Бар». Доступно для заказа на ru.iherb.com. «Сэрови» – увлажняющий очищающий крем-гель. Ситофил – физиологический очищающий лосьон, содержит СЛС. Очищающие средства для лица. Я рекомендую очищать лицо раз в сутки на ночь, особенно пока вы избавляетесь от высыпаний на реактивной коже. С утра достаточно просто умыться водой. Нет смысла пользоваться еще и очищающим средством, потому что во время сна кожа не контактировала ни с декоративной косметикой, ни с загрязнениями. Aven Tolerance Extreme Cleansing Lotion. Bioderma Sensibio H2O My Solution. CeraVe – увлажняющий очищающий крем-гель. Cetaphil – физиологический очищающий лосьон, содержит СЛС. La Roche-Posay – Tolerian Carrying Wash. мицеллярные очищающие средства для лица. Увлажняющие средства для лица. Крем-лосьон или флюид – разнообразие вариантов и консистенций – позволит выбрать подходящий вариант. Avent Tolerance Extreme Emulsion Light Avent Tolerance Extreme Cream Rich Cervi PM Facial Masturizing Lotion Доступна для заказа на ru.iherb.com Cervi увлажняющий лосьон Cervi увлажняющий крем Indit Labs Pure Scaline Oil La Roche-Posay Tolerian Ultra Fluid La Solution 10 de Chanel Organic Kitchen Don't Touch My Face. Насыщенный увлажняющий крем. The Ordinary 100% plant derived squalane. Доступно для заказа на 3w.as.com/ru. Timeless Pure 100% squalane. Кремы и увлажняющие средства для рук. Для увлажнения рук также можно использовать увлажняющие средства для тела, перечисленные в соответствующей категории. Aven Sickle Fate Hand, Bioderma Atoderm Man, CeraVe, увлажняющий крем, CeraVe, восстанавливающий крем для рук, La Roche-Posicoplast Man Barrier Repairing Cream, Uriage Barrier Derm Fissure Cracks Ointment, увлажняющие средства для тела. Обратите внимание на варианты с масляной основой, они стоят намного дешевле, но по характеристикам не уступают более дорогим продуктам. Эвина Экзема Серапи Мастурайзинг cream Доступна для заказа на ru.iherb.com. Имейте в виду, у Эвина есть разные увлажняющие средства, и многие из них включают растительные компоненты. Начните с этого. Aven Trixera Plus Nutri Fluid Balm. Bioderma Atoderm Pipi Ultra Nourishing Balm. CeraVe – увлажняющий лосьон. CeraVe – увлажняющий крем. Cetaphil – увлажняющий увлажняющий лосьон, Сетофил – увлажняющий крем. Ля Рош-Позе Сикопласт Липикар Бём АП+. Чистое кокосовое масло, чистое подсолнечное масло. Дезодоранты и антиперспиранты. Большинство подобных средств содержат множество ароматизирующих компонентов. Вот редкие исключения. Клиник Драйформ Деодорант Антиперспирант. Виши Ом Ролл-Он-Деодорант Фо Сенситив Кремы для бритья Обычно в кремах и гелях для бритья даже в тех, что судя по маркировке предназначены для чувствительной кожи присутствует множество компонентов и отдушек. Специальных продуктов для бритья на российском рынке найти не удалось, но вместо них можно использовать косметику из категории очищающие средства для лица в частности Серови увлажняющий очищающий крем-гель Солнцезащитные средства. Некоторые химические продукты способны раздражать кожу в период ее повышенной реактивности. Они также могут вызывать аллергию, глава 5, хотя это случается намного реже. Подробнее о солнцезащитных средствах я расскажу в главе 7. Здесь же приведен список косметики, которую я рекомендую людям, склонным к реакциям на кожу лица. Это минеральные солнцезащитные средства, не содержащие химических фильтров или таких добавок, как отдушки или растительные компоненты. Aven SPF 50 Plus High Protection Mineral Cream Bioderma Photoderm Mineral Spray SPF 50 Plus Cetaphil Pro Redness Control Clinique Mineral Sunscreen Существуют версии для лица и тела, а также с разными SPF-факторами. SkinCeuticals Sheer Mineral UV Defense. Шампуни. Их подобрать было непросто. Дело в том, что большая часть шампуней содержит очень много отдушек и растительных компонентов. Также в них, как правило, содержатся сульфатные пав, которые могут вызывать раздражение, и аллергены типа CEPB и гликозидов. Поэтому найти идеальный шампунь сложно, у каждого есть какой-то недостаток. С другой стороны, хоть в данной категории перечислены неидеальные средства, указанные продукты не содержат эмай и душистых веществ. Обратите внимание, что напротив шампуня, содержащего сульфат, сделана соответствующая пометка. И последнее замечание. Во многих средствах для детей тоже есть множество аллергенов и раздражителей, поэтому пользуйтесь списком. DHS Clear Shampoo. Содержит SLS-CAPB. Доступен для заказа на 3w.amazon.com. Ducry Sensinol Shampoo. Содержит SLS. Free and Clear Shampoo. Доступен для заказа на 3w.amazon.com. LV Shampoo. Бальзамы для волос. Не все шампуни из предыдущего списка идут в комплекте с бальзамом для волос и наоборот. Не у каждого из перечисленных далее бальзамов есть шампунь-партнер. Почему? Во-первых, иногда изготовители по разным причинам не делают парные продукты. Во-вторых, я могла исключить препарат, содержащий слишком много раздражителей или аллергенов. DHS Conditioning Greens with Pantanol. Доступен для заказа на 3w.amazon.com. Free and Clear Conditioner. Доступен для заказа на 3w.amazon.com. LV Conditioner. Лаки и гели для волос. Хорошим вариантом будет вообще не пользоваться лаками и гелями для укладки волос, пока вы пытаетесь избавиться от реакции на коже Средства для стирки. Как вы уже догадались, людям с реактивной кожей нужно избегать большинства общедоступных ароматизированных средств для стирки. Некоторые порошки и гели также содержат эмай, поэтому будьте внимательны. Лучше всего использовать средства для стирки без отдушек, красителей и эмай, такие как ЭКОЭК ФРАГРАНС ФРИ ЛАУНДРИ ЭК ДЕТЕРЖЕНТ ЭЛВИ КАЛОР ПЮКЕН Кондиционеры для белья. Неплохим решением будет полный отказ – от кондиционера для белья. Напоследок сделаю пару замечаний о продуктах, которые вернут кожу в ее первоначальное состояние. Пациентки часто спрашивают, какой декоративной косметикой следует пользоваться во время элиминационной диеты. Мой ответ – никакой. Не пользуйтесь декоративной косметикой минимум две недели. Как только высыпания на коже пройдут, допустимо перейти на средства без отдушек и масел. Лучше отказаться от теней для век со слюдой, благодаря которой макияж глаз мерцает и переливается. Матовый земляной тон, то есть коричневый, лучше, чем фиолетовый, розовый или голубой. Избегайте жидких подводок для глаз и губ. Они содержат консерванты. Вместо них используйте карандаши для глаз и для губ. Да и вообще. Отдавайте предпочтение порошкам и пудрам, выбирайте косметику на минеральной основе, и если ищете солнцезащитный крем, лучше возьмите тот, в котором вместо химических фильтров используются минеральные – оксид цинка и диоксид титана. Когда смываете макияж, избегайте спиртосодержащих жидкостей и лосьонов для снятия макияжа. Подробнее о декоративной косметике будет рассказано в главе 9. В главе пятой я говорила о том, что если есть аллергия на определенный ароматизатор, порой сложно узнать, каких средств следует избегать. Не так много канадских и американских компаний, которые перечисляют в составе продукта вещества, использованные для придания аромата. Чаще фигурирует слово «отдушки». Это не является нарушением, потому что законы, регулирующие косметическую промышленность в Северной Америке, не такие строгие, как в ЕС. Поэтому я настоятельно рекомендую пациентам, страдающим от аллергии на ароматизаторы, придерживаться исключающей косметические средства диеты и обязательно отказаться от всех продуктов с отдушками, пока кожа не вернется к естественному состоянию рецидивирующая неконтролируемая лицевая розация. Елена рассказала, что ее кожа всегда была очень чувствительной, легко краснела, причем даже из-за легкого ветерка. Для лечения розация женщине прописали крем метронидозол, но она не любила лекарства и поэтому им почти не пользовалась. Вместо него Елена наносила кремы против покраснения и некоторые натуральные средства от розация, но эффект был минимальным. Женщина с подозрением относилась и ко всем средствам, названия которых звучали как синтетика и химия. Она предпочитала натуральные ингредиенты и настаивала, что не будет использовать средства с парабенами. Аллергическая проба выявила, что у Елены не было реакции ни на одно из веществ, включенных в североамериканской группы по контактному дерматиту в основную серию проблемных компонентов поэтому я прописала женщине, исключающую косметические средства диету. Мы прошлись по моему списку продуктов, и Елена выбрала следующие, не содержащие парабенов продукты. Evina Masturizing Bar для матья рук и тела. Доступна для заказа на ru.iherb.com. La Roche-Posay Tallerion Derma Крем-метронидозол для местного применения. Через три недели кожа женщины уже не выглядела такой красной. Также Елена отметила, что состояние в целом стало лучше. Скорее всего, ее кожа никогда не будет идеальной. В конце концов, у женщины розация. Но когда кожа на 80% приблизится к идеальному состоянию, Елена сможет возвращать в обиход привычные косметические средства по одному в неделю.